Переезд. После неудачной попытки Андрея продать меня с цигейкой на птичьем рынке, у нас не жизнь наступила, а полная малина. Света нас обожает, да и Андрей все время вспоминает, как мы бросились защищать его на рынке от крановщика, поэтому в доме царит полная любовь и согласие. Андрей даже мирится с тем, что я нагло дрыхну на его любимом диване. И когда ему самому приспичит туда усесться, он это делает крайне осторожно, стараясь не наступить мне на глаз или хвост. Хотя, если честно, мне это даже стало надоедать. Раньше-то во время боевых действий и завоевания места под солнцем кровь кипит, шерсть дыбом каждый день, из боя в бой. Я же все-таки хищник, не то что цигейка». А сейчас, тьфу, чтобы мы с ней не вытворяли, Света на все смотрит с умилительной улыбкой и кричит мужу, «Андрюша, ты посмотри, что шашлычок с цигеечкой выделывают! Какие они умные! Ужас просто!» Андрюша на эти крики приходит, смотрит на наши кунштюки с каменным выражением лица, но уже не выступает, а делает вид, что он в таком же восторге, как и Света. Меня это все даже пугать стало потому что похоже, что мы с Цигейкой от такого невероятного попустительства совсем уже обнаглели. Впрочем, наглеть, как выяснилось, нам оставалось недолго, потому что в один прекрасный день, но лучше обо всем по порядку. Как-то раз Андрея вечером что-то долго не было. И Света начала было уже волноваться, потому что муж собирался вернуться еще днем и ни о каких задержках не предупреждал. Наконец, часов в 12 ночи, раздался звонок в дверь, Света открыла, и на пороге возник Андрюша с широченной улыбкой на лице, благоухающей парой литров пива и граммами двуместами-треместами коньячка. «Ну вот», — сказала Света расстроенно, «обещал же месяцок воздержаться от своих этих фидопоек-интернеток, а нет, и пару недель не выдержал». Андрей, между тем, сохранял на лице довольно восторженное выражение, что было странно, потому что обычно в таких случаях он приходил или крайне агрессивный, если пил с видошниками, или наоборот, совершенно смиренный, если пил с интернетчиками. «Светка», — сказал Андрей, после чего качнулся. «Светка», — повторил он и махнул рукой, мол, «присоединяйся к моему веселью». Света и сама поняла, что произошло нечто необычное, и что буквально через пару минут она простит своему благоверному алкогольное состояние любой степени насыщенности. «Ну-ну, не томи!» – заторопила она его, но Андрей все стоял на пороге, покачиваясь и сохраняя на лице выражение светлой радости. Наконец, он тяжело шагнул в дом, чуть не отдавив мне лапу. Я взвизгнул, рванулся в сторону, налетел на цигейку, которая стояла рядом, наблюдая за всей этой картиной, чуть не сшиб ее с ног, и собачка от возмущения сказала «Аф!» «Аф!» – неожиданно заорал Андрюша. «Аф!» Тут он довольно резво схватил цигейку поперек живота, поднял и начал целовать, выражая таким образом свой полный восторг. Мы со Светой аж обалдели, не говоря уж о самой цигейке. Андрей вообще не любил бурные изъявления чувств, особенно по отношению к животным. И если мне он иногда еще чесал животик после того, как напивался пиво, то цигейку он даже не погладил ни разу, потому что вообще не любил собак. «Андрюша, ну что случилось?» — продолжала допытываться Света, одновременно пытаясь вырвать у него из рук цигейку, которая от подобного изъявления чувств совсем обалдела и только слабо повизгивала. Но как только цигейку удалось вырвать, Андрей тут же подхватил меня, заорал «Шашлычок, дружище!» и тоже стал целовать. «Все-таки люди, они очень странные». Вот вас, например, никогда не пытались поднять на высоту примерно трех человеческих ростов метров на пять и начать целовать, крутя то в одну, то в другую сторону? Вы уверены, что вам это понравится? Наверняка нет. Однако люди почему-то обожают таким образом целовать котов и маленьких собачек, совершенно не думая о том, какие чувства испытывает столь странным образом целуемое животное. Наконец, Свете удалось оторвать Андрея от меня и отвести его на кухню. Мы с цигейкой осторожно пошли за ними следом и уселись на пороге, чтобы выяснить причину столь странного поведения хозяина. Правда, он настолько надышал своей алкогольной смесью на цигейку и меня, что мы дружно начали якать и никак не могли остановиться минут десять. Света, между тем, производила с мужем ряд блистательных антиалкогольных мероприятий, потому что ей не терпелось добиться от него живого человеческого слова вместо нечленораздельного мычания и восторженного зацеловывания всех домашних животных. Надо сказать, что мероприятия довольно быстро помогли, потому что где-то после четвертой кружки крепкого ароматного чая Андрей оклемался, перестал размахивать руками и бормотать что-то себе под нос, обвел осмысленным взором кухню и, наконец, объяснил причину своего веселья. Оказалось, что у Светы с Андреем, ну и, конечно, у нас с цигейкой теперь есть своя квартира!» Света, как услышала эту новость, так заорала на весь дом, бросилась на Андрюшу и давай его целовать, причем даже когда Андрей, будучи ослабленным сегодняшним приемом алкоголя, упал на пол вместе со стулом, Света продолжала его целовать и в горизонтальном состоянии. Мы с Цигейкой тоже осознали серьезность момента, поэтому попытались было поздравить Свету с Андреем, но алкогольные пары в нас еще бродили со страшной силой, поэтому мы ограничились только тем, что пару раз поздравительно икнули. Наконец, первые восторги прошли. Андрей часа два, прихлебывая чай, рассказывал всю эпопею сначала и до конца. А мы слушали и восхищались». Честно говоря, я мало что из всего этого понял, но общую суть уловил. Андрюша, как выяснилось, года два занимался какими-то до безумия сложными обменами квартир своих многочисленных родственников и собственной комнаты в коммуналке, в результате чего им со Светой обломилась небольшая, но зато отдельная двухкомнатная квартирка, расположенная рядом с Тимирязевским лесопарком. Света, слушая этот волнующий рассказ, была просто в полном восторге. Впрочем, я ее понимаю. Ребята несколько лет мыкались то по квартирам родителей, то по съемным халупам, а теперь им забрежжила своя собственная квартира. Мы с цигейкой, конечно, тоже обрадовались. Может, хоть теперь ребята поймут, что нам с цигейкой тоже нужна своя комната. Ведь это вполне логично, не так ли? «Их двое, им одна комната, нас двое, нам другая». Однако Света с Андреем комнаты распределять пока не собирались, а начали обсуждать вопрос переезда. Выяснилось, что переехать в новую квартиру можно хоть завтра, но с ней связана пара проблем. Услышав о проблемах, Света насторожилась. До этого ни о каких проблемах речь не шла, но Андрей, увидев ее встревоженные глаза, Только успокаивающе махнул рукой, мол, проблемы совсем небольшие. Во-первых, в качестве временного бесплатного приложения к квартире прикомандирована собака по имени Люся, породы Колли. Мы с цигейкой тут же нервно икнули. Во-вторых, в квартире находится куча всевозможных вещей бывшей хозяйки тети Сони, которые трогать нельзя без ее на то позволения. А она этого позволения пока еще не дала. Но это, сказал Андрей, совершенно мелкие проблемы по сравнению с тем фактом, что у них появилась своя квартира. Света, подумав, с ним согласилась. Мы с Цегейкой тоже, подумав, пришли к выводу, что свою комнату не будем делить ни с какой Люськой, однако наше мнение никто во внимание не принял. И на ближайшие выходные Андрей со Светой назначили переезд оставшиеся до переезда три дня мы с цигейкой бурно радовались и приавались мечтам на тему сколько диванов поставят в нашу комнату. Хотелось бы конечно, чтобы у нас их было хотя бы два-3 один мой второй цигейкин а третий третий про запас. «Ну, мало ли что случится. И еще я цыгейке сказал, что мой диван будет обязательно у окна стоять, потому что мне периодически нужно в окно смотреть, чтобы полностью контролировать ситуацию на улице». Цыгейка, кстати, не возражала. Она вообще на все была согласна. «Такая покладистая собачонка – это что-то. Поэтому мы с ней и ужились». Для нее всегда мои интересы были выше собственных. Причем намного выше, потому что я обычно возвышался на диване, а она болталась под стулом. Правда, Андрей еще упоминал о некой собаке-люське, которая нашей компании была ну никак не нужна, но мы с цигейкой посовещались, и я решил, что раз им в нагрузку дается какая-то собаченция, то пускай они ее в свою комнату определяют». Нам с цигейкой решил я, никакие собаки больше не нужны, даже если дадут третий диван. Однако, пока мы предавались мечтам и планировали расстановку мебели в своей комнате, обстановка в квартире накалялась все больше и больше. Правда, цыгейка Первый день Света с Андреем еще находились в некоторой эйфории, вызванной внезапным появлением у них собственной квартиры, но через день стало понятно, что переезд — это вам не бутылку пива выпить. Вроде у ребят своей квартиры никогда еще не было, и они все мотались по съемным, но барахла, тем не менее, накопилось ужас просто. Андрей, как начал рыться по своим шкафчикам, полочкам и коробкам, так сразу выяснилось, что для одного его компьютерного барахла придется отдельную машину вызывать. В первый день подготовки к отъезду они, не торопясь, позавтракали. Света взяла несколько дней отгулов. После чего часа два сидели на кухне, обсуждая расстановку мебели в новой квартире. Кстати, Андрей почему-то заявил, что одна комната будет спальней-гостиной, а вторая его кабинетом. Чем вызвал у нас с Цегейкой приступ возмущения, который, однако, был неверно понят, и нам заткнули рот утренней едой. Затем Света ласково сказала Андрею, чтобы он начинал упаковывать вещи в своем кабинете, а она, мол, займется кухней. Андрей ей в ответ улыбнулся и сказал, что он в две секунды соберет свои вещи, после чего поможет своей любимой жене собрать кухонную утварь. Света ответила, что только у нее такой любящий и заботливый муж, а Андрей сказал, что только у него такая работящая и ответственная жена. Короче, развели такие сантименты, что я чуть не поперхнулся своей рыбкой. Одна цигейка лопала, как динозавр. Впрочем, ей вообще на все наплевать. Исключительно невозмутимая натура». Но когда все эти сантименты закончились, выяснилось, что жизнь намного сложнее, чем наивные детские мечты. Потому что у Андрея ну, никак не получалось свою пару тонн всяких компьютерных железок, дисков и проводочков запихнуть в одну сумку, которую ему выделила Света. Да и у Светы не получалось всякое кухонное барахло упаковать в пару почтовых пакетов из плотной бумаги, которые Андрей с гордым видом притащил вчера, заявив, что туда все поместится. В итоге всех дел Андрей свое компьютерное барахло долго закутывал в газеты, обвязывал веревочкой и скотчем, получив в результате огромный сверток, который напоминал некий труп, тщательно подготовленный к выносу из дома поздней ночью. Но когда Андрей попытался приподнять эту пародию на Церетели, скотч и хлипкая веревочка не выдержала, поэтому труп развалился пополам хлынув дождем из железа к Андрею прямо на тапки. Какие он слова при этом говорил, ужас просто. Я даже цигейке порекомендовал свернуть уши в трубочку, чтобы ничего не слышать, потому что я так его выражением уже привык, а она могла с непривычки получить нервное расстройство». Впрочем, цигейка и тут проявила крайнюю степень невозмутимости, поэтому практически никак не отреагировала на жуткие Андрюшины ругательства, а только пару раз тихо вздохнула, пока он крыл по матери какие-то материнские платы, вытаскивая из носков мелкие железячки, которые он называл человеческими именами «Симы» и «Димы». Но тут на кухне что-то грохнуло со страшной силой, поэтому Андрей бросил остатки своего монументального сооружения и помчался на кухню, пытаясь не запутаться ногами во мне и цигейке, потому что мы тоже, разумеется, мчались выяснить, в чём там дело. Оказалось, что Света благополучно забила оба почтовых пакета кухонными железками. Точно так же попыталась их приподнять, в результате чего и ее тапочки получили свою порцию ножей, вилок, кастрюль и мясорубки. Но Света ругаться не стала, а просто категорически заявила Андрею, что тот должен немедленно отправиться в рейд по близлежащим магазинам, и добыть пару десятков больших картонных коробок, в которые можно будет упаковать все барахло без риска для жизни. Андрей попробовал было заявить, что можно обойтись без коробок, но тут Свете в ногу впилась очередная вилка, она взвизгнула, отпрыгнула в сторону, но неудачно. Потому что именно в той стороне сидел я, пытаясь разобраться в ситуации. После чего к ее визгу присоединился мой дикий мяф, на который очень нервно отреагировала цигейка. Так что Андрюша счел за лучшее быстро смотаться из квартиры, чтобы на него не навесили всех собак. Как ни странно, коробки он действительно принес. Часов через шесть. Причем странно, как он вообще сумел дотащить эти коробки в таком пивоватом состоянии. В Свете было объяснено, что коробки не продавались ни за какие деньги, поэтому ему пришлось пожертвовать собой и угостить ящиком пива грузчика из соседнего магазина, который эти коробки затем вынес из магазина с риском для собственной жизни». «Я так думаю», – язвительно прокомментировала Света, – «что рисковал он только собственной печенью». После этого процесс сборов пошел несколько быстрее. Хотя Андрей был уже не работник. Он разложил одну коробку и начал было туда укладывать свои компьютерные железки. Но каждая из них привлекала такое его живейшее внимание, что он подолгу ее рассматривал, вспоминал о том, как и при каких обстоятельствах эта железка к нему попала, что при этом было установлено у него на компьютере и какие версии программного обеспечения тогда считались самыми новыми. Так что часа через два у коробки еле-еле было заполнено дно, а мы с Цигейкой под все эти долгие рассказы заснули под диваном. Впрочем, когда Света закончила упаковывать основное кухонное барахло, она зашла в компьютерную, увидела полную разруху и ни одной собранной коробки, после чего разыгралась безобразная семейная сцена, во время которой в Андрея было кинуто несколько компьютерных железок, а ему на голову была надета та самая полусобранная коробка. В результате этого дружеского внушения Андрей начал собираться значительно шустрее, да и мы с Цегейкой оживились и стали ему помогать в меру наших сил и возможностей, закатывая под диван всякие мелкие железки, чтобы ему веселее было их собирать. Глубокой ночью первый этап сборов был закончен. Мы все собрались на кухне, где Андрей заикнулся, что он вполне заслужил стаканчик пива, на что Света ему язвительно заявила, что свою дневную норму, причем на неделю вперед, он уже употребил с ворюгой грузчиком. А кроме того, все стаканы уже упакованы, так что придется на сегодня обойтись без пива». Парень так расстроился, что нам с цигейкой его стало жалко, и мы исполнили свой коронный номер, который всегда затевали, когда Свету надо было выманить из кухни. Побежали в спальню и сверзили с телевизора пластмассовую вазу с искусственными цветами, которая упала с жутким грохотом. Света, как обычно, побежала на шум, чтобы эту вазу поднять и поставить на место. А Андрей в это время успел залезть в холодильник и достать оттуда бутылку пива. Впрочем, парню сегодня фатально не везло. Света, пока собирала вещи, случайно выдернула из розетки вилку холодильника. Поэтому пиво было теплое и при открывании со страшной силой разбрызгалось по всей кухне. Поэтому, когда Света вернулась... Андрей был уличен сразу в тройном преступлении. Взял пиво без ее ведома, собирался пить из горла и забрызгал всю кухню, включая собственную одежду, после чего начался довольно крупномасштабный скандал. Причем такой крупный, что даже когда мы на всякий случай еще раз свалили вазу с телевизора в спальне, Света даже ничего не услышала. Но примерно через час все успокоилось. Кухня была вымыта, залитую пивом майку Андрея Света застирала, и ребята пошли спать. А мы с Цегейкой вольготно разлеглись на только что собранных коробках, стоящих в компьютерной. «Обычно я дрых на диване, а цигейка под стулом, но лично я люблю поспать на новом месте. Тем более, что лежа на коробке, я себя чувствовал просто королем на троне». Следующие два дня, оставшиеся до переезда, прошли как в тумане. Даже и рассказывать не хочется о том кошмаре, который творился в квартире. Но надо рассказать, чтобы это послужило назиданием грядущим поколениям одомашненных животных.